«Все набито было сюда, как попало». «Да у вас тут миллионы!» — воскликнул молодой человек, дойдя до комнаты, завершавший длинную анфиладу-зал, которую художники минувшего века разукрасили золотом и скульптурами. «Вернее, миллиарды!» — заметил таинственный приказчик. «Но «Ну, это еще что! Поднимитесь на четвертый этаж, вот там вы увидите». Незнакомец последовал за своим проводником, достиг четвертой галереи, и там перед его усталыми глазами поочередно прошли картины Пуссена, изумительная статуя Микеланджело, прелестные пейзажи Клода Лорена, картина Герарда Доу, подобная странице Стерна, полотна Рембранта, Мурилья, Веласкеса, мрачные и яркие, как поэма Байрона. Далее античные барельефы, агатовые чаши, великолепные ониксы. Словом, то были работы, способные внушить отвращение к труду, нагромождение шедевров, могущее возбудить ненависть к искусствам и убить энтузиазм. Он дошел до девы Рафаэля. Но Рафаэль ему надоел, и голова кисти Корэджо, просившая внимания, Так и не добилась его. Бесценная античная ваза из порфира, рельефы, которые изображали самую причудливую в своей вольности римскую приопею, отрада какой-нибудь каринны, не вызвала у него ничего, кроме беглой улыбки. Он задыхался под обломками пятидесяти исчезнувших веков, чувствовал себя больным от всех этих человеческих мыслей. Он был истерзан роскошью и искусствами, подавлен этими воскресающими формами, которые, как некие чудовища, возникали у него под ногами по воле злого гения, вызывали его на нескончаемый поединок. Похожая своими прихотями на современную химию, которая сводит все существующее к газу, не вырабатывает ли человеческая душа ужасные яды,